«Чайка» Театра Мирхольда. Такая попытка была сделана в спектакле «Зори» в Театре РСФСР I. Театр РСФСР Первый должен был, по мысли Мирхольда, ставить пьесы двух крайних жанров — революционную трагедию и революционную буфанаду. Старые декорации Театра Зон Мирхольд выбросил в сарай, оголил сцену, и обнажил кирпичные стены здания. Рампу он уничтожил, сцену соединил, подмостками с залом, стены коридоров оклеили плакатами, лозунгами, карикатурами. Премьера Зорь состоялась 7 ноября 1920 года, в день третьей годовщины октября. Форма спектакля откровенно напоминала сложившиеся в реальной действительности тех лет очертания революционного митинга. Актеры выступали без грима без париков и были, в сущности, митинговыми ораторами. Самая манера произносить речи, жестикуляции, даже их хриплые простуженные голоса, вызывавшие иронию опытных театралов, все было как на митинге. Отчас к публике обращались сразу два оратора. Свет в зале по ходу спектакля не выключался, но прямо на лица актеров-ораторов направлены были прямые лучи военных прожекторов, установленных в ложах. внешний спектакль-митинг был обряжен экстравагантно. Ученик Петро воткина художник Дмитриев воздвиг на пустынной сцене серебристо-серые кубы, цилиндры, призмы и треугольники на фоне красного и золотого фанерных кругов. Декорации сделали из железа, дерева, веревок, проволоки, над геометрическими фигурами висел кусок блестящей жести, напоминающей по очертаниям крышку рояля. Оформление Дмитриева несколько озадачивало зрителей. Луначарский писал, что рабочие, сконфуженные и почти вспотевшие от осознания своей некультурности, указывая перстом на ту или другую подробность декорации, спрашивали его «Что сей сон значит?» Маяковский решительно заявил, что театр вступил на исключительно правильный путь, что постановкой «Зорь» обозначена первая революционная тенденция в театре. По словам Маркова, «Зори» были «чайкой» театра Мирхольда.